Глава пятая. Островок. Было прекрасное воскресное утро. Майское солнце ярко сияло, и птицы наполняли воздух радостным щебетанием. Резкие голоса дроздов смешивались с нежными трелями жаворонков, а над полями то здесь, то там звучал неумолчный монотонный крик кукушки. Сильное благоухание, похожее на запах миндаля, разливалось в воздухе. Цвел боярышник, и легкий ветерок разносил его запах по всему побережью. Зеленые изгороди, поля молодой пшеницы, луга, пестревшие золотыми лютиками и пурпурным ятрышником в полном цвету, птичьи гнезда в живых изгородях. Все эти прелести сельской природы манили многих моих сверстников. Но меня больше увлекало то, что лежало вдали. Спокойная, блистающая пелена небесно-голубого цвета искрящаяся под лучами солнца, как поверхность зеркала. Великая водная равнина. Вот где были сосредоточены все мои желания. Вот куда я рвался всей душой. Мне казалось, что море... Красивее, чем волнуемая ветром пшеница или пестревшей цветами лук. Легкий плеск прибоя музыкальнее, чем трели жаворонка, а йодистый запах волн — приятнее аромата лютиков и роз. Когда я вышел из дома и увидел улыбающееся, сияющее море, мне страстно, почти неудержимо захотелось окунуться в его волны. Я спешил поскорее удовлетворить свое желание. И потому не стал ждать завтрака, ограничился куском хлеба и чашкой молока, который раздобыл в кладовой. Поспешно проглотив то и другое, я бросился на берег. Собственно говоря, я покинул ферму украдкой, так как боялся, что смогут возникнуть препятствия. Вдруг дядя позовет меня и прикажет остаться дома. Хотя он не возражал против прогулок по полям, но я знал, что он не любит моих поездок по воде и уже не раз запрещал их. Я принял некоторые меры предосторожности. Вместо того, чтобы пойти по улице, которая вела к большой береговой дороге, я выбрал боковую тропу. Она должна была привести меня к пляжу кружным путем. Никто не помешал мне, и я достиг берега никем не замеченной ни кем из тех, кого могло интересовать, куда я делся. Подойдя к причалу, где молодой лодочник держал свои суденышки, я увидел, что шлюпка ушла в море, а ялик остался в моем распоряжении. Ничего другого мне не нужно было. Я решил совершить на ялике большую прогулку. Первым делом я забрался в него и вычерпал всю воду со дна. Там накопилось порядочно воды. По-видимому, яликом уже несколько дней не пользовались, а обычно дно его много воды не пропускало. К счастью, я нашел старую жестяную кастрюлю, она служила для вычерпывания воды. И, поработав минут 10-15, осушил лодку в достаточной степени. Весла лежали в сарае за домиком лодочника. Сарай стоял неподалеку. Я, как всегда, взял весла не спрашивая ни у кого разрешения. Я вошел в ялик, вставил уключенные, вложил в них весла, уселся на скамью и оттолкнулся от берега. Крохотная лодочка послушно повиновалась удару весел и заскользила по воде, легкая и подвижная, как рыба. И с веселым сердцем я устремился в искрящееся голубое море. Оно не только искрилось и голубело, Оно было спокойно, как озеро. Не было ни малейшей ряби. Вода была так прозрачна, что я мог видеть под лодкой рыб, играющих на большой глубине. Морское дно в нашей бухте покрыто чистым серебристо-белым песком. Я видел, как маленькие крабы величиной с золотую монету гонялись там друг за другом и преследовали еще более мелкие создания, рассчитывая позавтракать ими. Стайки сельдей, широкая плоская камбала, крупный палтус, красивая зеленая макрель и громадные морские угри, похожие на удавов, все резвились или подстерегали добычу. В это утро море было совершенно спокойно, что редко случается на нашем побережье. Погода как будто была создана специально для меня, ведь я предполагал совершить большую прогулку как уже говорил вам. Вы спросите, куда я направлялся? Слушайте, и вы сейчас узнаете. Примерно в трех милях от берега виднелся маленький островок. Собственно говоря, даже не островок, а группа рифов или скал площадью около 30 квадратных ярдов. Высота их достигала всего нескольких дюймов над уровнем воды, и то только в часы отлива потому что в остальное время скалы были покрыты водой, и тогда виднелся лишь небольшой тонкий столб, поднимавшийся из воды на несколько футов и увенчанный бочонком. Столб поставили для того, чтобы небольшие суда во время прилива не разбились о подводный камень. Островок был виден с суши только во время отлива. Обычно он был блестящего черного цвета, но порой, казалось, покрывался снегом фут-вышиной, и тогда выглядел гораздо привлекательнее. Я знал, почему он меняет цвет. Знал, что белый покров, который появляется на островке, это большие стаи морских птиц, которые садятся на камни, делая передышку после полета, или же ищут мелкую рыбешку и рачков, выброшенных сюда приливом. Меня всегда привлекал этот небольшой островок, может быть, потому что он лежал далеко и не был связан с берегом, но скорее от того, что на нем густо сидели птицы. Такого количества птиц нельзя было найти нигде в окрестностях бухты. По-видимому, они любили это место, потому что в часы отлива я наблюдал, как они отовсюду тянулись к рифу, Летали вокруг столба, а затем садились на черную скалу, покрывая ее своими телами так, что она казалась белой. Эти птицы были чайки, но, кажется, там их насчитывалось несколько пород, покрупнее и помельче. А иногда я замечал там и других птиц — гагар и морских ласточек. Конечно, с берега трудно было их различить, потому что самые крупные из них. Казались не больше воробья, и если бы они не летали такой массой, их бы вовсе не было видно. Полагаю, что из-за птиц меня больше всего и тянуло на островок. Когда я был поменьше, я увлекался всем, что относится к естественным наукам, особенно пернатыми созданиями. Да и какой мальчик не увлекается этим? Возможно, существуют науки, более важные для человечества, но ни одна так не приходится по вкусу жизнерадостной молодежи и не близка так их юным сердцам, как наука о природе. Из-за птиц или по какой-либо другой причине, но я всегда мечтал съездить на островок. Когда я смотрел на него, а это случалось всякий раз, когда я оказывался у берега, Во мне пробуждалось желание исследовать его из конца в конец. Я знал его очертания в часы отлива и мог бы нарисовать их, не видя самого островка. По бокам островок был ниже, а в середине образовывал кривую линию, напоминая гигантского кита, лежащего на поверхности воды, а столб на его вершине напоминал гарпун, застрявший в спине кита. Мне очень хотелось потрогать этот столб, узнать, из какого материала он сделан, высок ли вблизи, потому что с берега казалось, что он высотой не больше ярда. Мне хотелось выяснить, что представляет собой бочонок наверху и как закреплено основание столба в земле. Вероятно, столб был вбит очень прочно». Мне случалось видеть, как в штормовую погоду гребни волн перекатывались через него, и пена вздымалась так высоко, что ни скал, ни столба, ни бочонка вовсе не было видно. Ах, сколько раз и с каким нетерпением ждал я случая съездить на этот островок! Но случая все не представлялось. Островок лежал слишком далеко для моих обычных прогулок и слишком опасно было отправляться туда одному на утлой латчонке, а плыть со мной никто не соглашался. Гарри Блю обещал взять меня туда с собой, но в то же время посмеивался над моим желанием посетить островок. Что ему эта скала? Он не раз проплывал мимо нее, даже высаживался там, и привязывал лодку к столбу, чтобы пострелять морских птиц или половить рыбу по соседству но мне ни разу не случилось сопровождать его в этих увлекательных поездках. Я все надеялся, что он как-нибудь возьмет меня с собой, но под конец утратил всякую надежду. Ведь я был свободен только по воскресеньям, а воскресенье было для моего друга самым трудовым днем, потому что в праздник множество людей едет кататься по морю. Долго я ждал напрасно и, наконец, решил больше не ждать. В это утро я принял дерзкое решение взять ялик и одному отправиться на риф. Таков был мой план, когда я отвязал лодочку и ринулся на ней в сверкающий голубой простор моря.